Глава шестая. Остаток дня прошёл удивительно спокойно. Муж спал и даже не ворочился. Я впервые, как очнулась в этом странном мире, вкусно поела, а не проглатывала серую, пюреобразную и отвратительную на вкус жижу. А ближе к ужину помощник библиотекаря Винсон принёс внушительную стопку книг. на которую стоило смущённому парнишке покинуть покой, я набросилась, словно поршун на свою добычу. Мысленно ликуя, выяснив, что я прекрасно читаю забавные и незнакомые закарёчки. Просидев больше 3 часов за столом, чувствуя, что ещё немного и взвою от боли в пояснице, я решительно поднялась и направилась в гардеробную. Там перевернула все шкафы, но кроме фривольных сорочек ничего подходящего не обнаружила. Устала, упав на мягкий пуфик, ещё раз обвела беглым взглядом помещение. И что делать? Я не хочу спать рядом с этим в таком соблазнительном нагглеже. Сюрдита пробурчала, в который раз покосившись на шкаф с мужской одеждой. Недолго думая, посчитала, что это всё наше, решила найти что-нибудь подходящее там. Ну вот, совсем другое дело, проворковала, разглядывая себя в большом зеркале, занимавшем половину стены, в безразмерном шкафу, наверняка принадлежащему мужу. В дальнем углу верхней полки я нашла отличные коротенькие штанишки из мягкой ткани белого цвета. Там же обнаружилась майка. Она мне была длинновата и широкавата, но я, надев её, осталась довольна. Всё прилично и не побуждает к исполнению брачных обязательств, которые мне сейчас ну совсем не нужны. И без того проблем хватает. Забиралась в собственную кровать словно воришка. Осторожно Сэф, стараясь не сильно растрясти мягкий матрас, просунула под одеяло сначала одну ногу. Замерла, выждала, пока муж не прекратит громко сопеть, пропихнула другую и только после этого с тихим стоном вытянулась на ровной поверхности. Не знаю, сколько времени я провалялась бездумно, пялясь в потолок, боясь лишний раз шевельнуться. Всё же незаметно для себя вырубилась. Её высочество ещё спит, разбудил меня обеспокоенный голос близ. Лениво приоткрыв один глаз, я попыталась рассмотреть в щеลку между стеной и чуть приоткрытой дверью. Кто там такой ранний? Резко зажмурилась, вспомнив, что в постели я была не одна. Её величество ждёт её высочество на завтрак. За дверью громко объявили. Спустя секунду в коридоре раздался звонкий стук каблуков. Ваше высочество, простите, пробормотала служанка, осторожно коснувшись моей руки. Ваше высочество Да, сиплым голосом произнесла, так и не открывая глаза. Её величество ждёт вас на завтрак. Надо идти. Это было не приглашение, с сочувствием в голосе проговорила Блис. Я помогу вам одеться. Лучше выбрать платье голубого оттенка. Завтрак будет в белой спальне. Э-э, Блис. Слушаю ваше высочество. Там чуть качнула головой за спину, пытаясь выяснить, спит ли муж или нет. Его высочество рано поднялся и ушёл, догадалась по моему нервному тику служанка, обрадовав меня безмерно своими словами. Отлично, резко поднялась, обернувшись, убедилась что его высочества действительно нет рядом. С трудом сдержала вздох облегчения. О чём говорить с совершенно незнакомым мужчиной, с которым ты провела ночь, я не знала. Ваше высочество, стоит поспешить, её величество не терпит опозданий. Поторопила меня близ, распахнув дверь в ванной, замерла в ожидании, чуть тише добавив: Вы её лучше меня знаете. Вот же выругалась я, сползая с кровати. И чего её от меня надо? Она ваша тётя, волнуется о вашем самочувствии. Разолыбалась служанка, увидев мой наряд. Ваше высочество, не нужно было меня вчера отпускать. Вы не смогли найти сорочку. Нашла. Но в ней было холодно, ответила, стаскивая с себя майку, бережно сложила её на лавке, туда же убрала штанишки, очень даже симпатичные и удобные. Предупредила служанку: "Я сама уберу их в гардеробную". Блис на моё странное поведение ничего не сказала, молчаливой тенью принялась помогать мне умываться. Вернее, я давно отказалась от её услуг. Но девушка была настойчивой и теперь подавала мне мыло, посыпала зубную щётку зубным порошком, ещё открывала кран и настраивала приятную для умывания температуру воды. В общем, обращалась со мной как с малым детём, но хоть не умывала, и то радует. Вашего сочувства туфли Рванула за мной служанка, успев заметить, что я отправилась в домашних тапках. Близ, они давят, эти туфли мне малы, а под платьем не видно, в какой я обуви. Но ваше высочество, вы говорили, туфли вам впору, с недоумением пробормотала Близ. Не положено фрейлине её величество заметить Ладно, давай эти пыточные приспособления, проговорила, решив довериться служанке. Раз она так уверенно заявляет о слишком замечательных фаворитках королевы. Сейчас мне выделяться вот совсем не нужно. В коридоре меня ждали две знакомые гигиены. Как они рассчитали, сколько мне потребуется времени? чтобы привести себя в порядок, я не знаю. Но у меня закралось подозрение, что в комнате есть дыра, через которую они за мной следят. Доброе утро. Улыбнулась двум особам в бледно-голубых и бледно-зелёных нарядах. Первая двинулась на аудиенцию. Благоудалось аккуратно выведать у близ, в какую сторону идти. А там, думаю, на месте сориентируюсь. Доброе утро, ваше высочество. Одновременно поприветствовали меня фрейлины королевы. Отступая от меня всего на шаг, встав по обе стороны от меня, последовали за мной. Выглядело это словно меня вели под конвоем. Но как я не ускоряла шаг или не замедляла Эти гиены всё время держались от меня ровно на один шаг. В конце концов, плюнув на это, стараясь не крутить головой, принялась рассматривать коридор, по которому мы шли. В первую короткую прогулку до королевской библиотеки и обратно мне было не до экскурсии, а поэтому я наверстывала упущенное. Тем более я ни разу не была во дворце. нужно ловить момент и наслаждаться. Но время шло, пройденное расстояние увеличивалось, а позолота барельефов и колонны не менялись. Даже портретов не было, которые можно было посмотреть. Скушно, однообразно и помпезно. Впрочем, по-королевски. Ваше высочество, нам сюда. остановила разогнавшуюся меня та, что повыше снисходительно улыбнувшись задумалась оскалилась в ответ прикусив изнутри губу чтобы успокоить вдруг бешено заколотившееся сердце смело шагнула в предусмотрительно распахнутую стражником дверь большое просторное помещение было и правда белым пол стены Шторы на окнах, мебель, даже брошенная у камина тоже сложенного из белого камня. Шкура была с белоснежным мехом. Невольно поёжившись, ощутив себя словно в больнице, я прошла за двумя дамами и, посматривая на них, повторяя движение, подхватила подол и чинно села на диванчик. чтобы тут же вскочить, когда в комнату из неприметной, сливающейся со стеной двери, вышла статная брюнетка в красном бархатном платье. От неожиданно яркого пятна в этом белом кошмаре в глазах заребило, а в затылке снова появилась пульсирующая боль. О, моя дорогая Вай! Я так рада, что тебе стало лучше, удивительно громким высоким голосом заговорила её величество. Быстрым шагом преодолев разделяющее нас расстояние, крепко обняла, уже тише произнесла: Ты немного бледна, но всё ещё прекрасна. Э, -э, -э благодарю вас, ваше величество. Моя красота не сравнится с вашей. прилепитала я с трудом, сдержав вздох облегчения, когда королева наконец разомкнула свои удушающие объятия. Ты всё так же учтива. У уголком губы улыбнулась королева. Женщина лет 50 с красивыми раскосыми глазами, румянцам и красными узкими губами. Это не трудно, ваше величество, находясь рядом с вами? продолжила нести чушь, натянуто улыбаясь. Если завтрак продолжится в том же духе, боюсь, я ещё долго не смогу закрыть рот. Мирас, распорядись подать завтрак, наконец приказало её величество. Так что повыше тут же рвануло к двери. Вторая гиена принялась споро убирать с чайного столика вазу и расставлять тарелки. Мне доложили, его высочество эту ночь провёл с тобой, снова заговорила королева после тягостного молчания. Я рада, что тебе удалось завоевать внимание Кеннета. Есть, мысленно воскликнула, услышав имя мужа. А этот завтрак не так уж и плох, и нужными сведениями разжилась. И королева вроде рада меня видеть, а гиены подзе за спиной её величества интриги плетут и наговаривают на тётю. Ты должна вылить это мужу. На краю сознания услышала требовательный голос её величества. С недоумием взглянув на тётушку, едва не вырубилась вслух, услышав продолжение. Не забывай, зачем ты здесь. Ты уже один раз подвела меня, и отпрыск моего мужа остался жив. Если до конца этой недели я не надену траурное платье по любимому сыну, я надену его, оплакивая милую племянницу. Э-э и... Я сделаю всё, чтобы её величеству не пришлось горевать по мне, пролепетала, сжав руки в кулак, до боли впиваясь ногтями в кожу ладони.